Глава 42. Несколько дней я не мог добраться до старого источника. Весь район был поставлен на ноги. Тысячи солдат прочусывали окрестности в поисках офицера-предателя. Кроме того, я потерял много времени, лихорадочно и безуспешно пытаясь найти лилу. Товарищи рискнули даже пойти на улицу Шазели расспрашивать соседей. Все захлопнули двери у них перед носом. Только хозяин бестро на углу вспомнил, что видел, как к дому 67 напротив подъезжала полицейская машина, но они как будто никого не нашли и уехали. Я отыскал в бумагах Дюпра парижский адрес Браницких. Видимо, его отдала ему Лила. Они тоже исчезли. Мне удалось себя убедить, что вся семья успела укрыться в деревне у надежных друзей. В конце концов, Браницкие имели связи среди французской аристократии — А теперь наступило время, когда, несмотря на уверение Радио Виши, что при попытке англосаксов высадиться они будут немедленно отброшены в море, новоявленные подпольщики стали появляться даже среди тех, кто до сих пор мудро держался в стороне. Итак, я немного успокоился. Если бы с Лилой что-нибудь случилось, гестапов циклери первые были бы в курсе дела, и Франсис Дюпре не приминул бы извести ту, которая всегда была для него как мать, как он мне объяснил. Я видел госпожу Эстергази. Она явилась в прелестный уголок, высокомерная, вся в сером, и прошла мимо, не взглянув на меня. Она даже была без пекинесса. Ей нечего было мне сказать ничего нового. Так что с каждым днем я все больше проникался уверенностью, что Лила в безопасности. Не знаю, была ли это настоящая уверенность. Важно то, что она спасала меня от отчаяния. Теперь мне надо было заняться Хансом, найти ему более надежное убежище и постараться переправить его в Испанию вместе со следующей группой. Я отправился к Субаберу. Я нашел Геркулеса в очень плохом настроении. Никогда еще Боши не лезли всюду с таким остервенением. Нельзя будет даже пошевелиться, пока они не найдут этого типа. Если так будет продолжаться, дело может кончиться полным провалом. Они уже наткнулись на два склада оружия в Верьере, и взяли одного из братьев сулье и их сестру. Остается только одно — найти этого Боша и отдать им. У меня перехватило дыхание. «Суба, ты не можешь этого сделать. Почему это?» «Он тоже подпольщик. Они пытались убить Гитлера. Он очень высоко поднял брови. «Да, после Сталинграда. И можешь быть уверен, что будут еще попытки. Генералы поняли, что дело пропащее и хотят выйти сухими из воды». А тебе вот что скажу, Флюри. Счастье, что они потерпели неудачу. Потому что если бы у них получилось, если в следующий раз у них выйдет, то, поверь мне, американцы с ними договорятся и снова бросят немецкую армию против русских». «Не будешь же ты помогать Гестапу. «Послушай, малыш, мне надо сохранить четыре склада оружия, печатный станок, пять радиоприемников. Ни одного парашюта нельзя будет принять, пока в наших местах днем и ночью шляются боши». «Этот парень нам все испортил. Так что или он, или мы. Я приказал, чтобы его нашли. Тебе бы тоже неплохо взяться за это дело. Никто не знает местность лучше, чем ты». Я ничего не ответил и ушел. Попробовал немного поработать и начал мастерить воздушного змея, но не мог даже придумать его форму. Я сидел неподвижно с голубой бумагой в руке. Суба прав. Пока гестапо не получит Ханса, Никакая деятельность под невозможна. С другой стороны, ясно было, что я не могу его предать. В одиннадцать утра в дверь постучали, и вошел суба вместе с Машой Радье. Они рыщут всюду. Нельзя больше шагу ступить. Ты куда его дел своего дружка? Он ведь проводил здесь каникулы, этот Ханс фон Шведе. И, оказывается, вы были приятелями. Нет, ты будешь говорить. Суба в ванна в той комнате. Не знаю, заговорю ли я под пыткой и всегда себя спрашивал. «Черт тебя возьми, ты что, пошлешь все к черту из-за немецкого офицера?» «Нет, дайте мне 12 часов». «Но ну, ни часу больше». Я не стал ждать ночи, я предпочел пробираться к старому источнику при свете дня, чтобы быть уверенным, что за мной не пойдет ни один из моих товарищей. Я приготовил для Ханса гражданскую одежду, но теперь это было не нужно. Когда я нашел его, он сидел на камне, сняв мундир и читал. Не знаю, где он взял книгу. Потом я вспомнил, что в кармане у него всегда была книжка, и всегда одна и та же, гейная. Я сел с ним рядом. Наверное, у меня был ужасный вид, потому что он улыбнулся, перевернул страницу и прочел. Не знаю, что стало со мною. Печалью душа смущена. Мне все не дает покою старинная сказка одна. Гейн Релей Перевод Левика. Потом он, смеясь, добавил. «Обойдемся без перевода, но у Вердена есть нечто похожее. Я вспоминаю былые дни и плачу». Поль Верлена «Осенняя песня». Он положил книгу рядом с собой. Итак, он внимательно меня выслушал и время от времени кивал головой. «Они правы, скажи им, что я их очень хорошо понимаю». Он встал. Я знал, что вижу его в последний раз, и что никогда уже не забуду лицо моего врага, освещенное весенним солнцем. Проклятая память. Стоял один из тех чудесных весенних дней, безмятежных и мягких, когда природа царит над всем окружающим. Попроси твоих друзей прийти сюда за мной до наступления ночи, если возможно. Это из гигиенических соображений. Здесь много насекомых. Он замолчал и посмотрел на меня с ожиданием. В первый раз я прочел в его взгляде беспокойство. Он даже не смел спросить. Не знаю, ему я лгал или себе, когда ответил. «Сейчас она должна уже быть в Испании. Будь спокоен». Его лицо осветилось. «Ух», — сказал он, — «по крайней мере, одной заботы меньше». Я ушел, и мы до конца остались верны нашему детству, — Мы не пожали друг другу руки. На следующий день Суба принес мне томик Гейна и медальон с портретом Лилы. Остальное они передали полиции, объяснив, что младший моя наткнулся на тело во враге у так называемого старого источника, собирая ландыши.